церемониального поведения людей перед наступлением важных и ответственных событий. История обрядов со времен первобытного человека до наших дней дает огромное число примеров важности такого рода регуляции состояний. Это же обстоятельство способствует живучести многих суеверий, подсознательно проявляющихся на психической устойчивости человека в трудных условиях деятельности. Не секрет, что и в наше время можно наблюдать проявление суеверий, пусть даже в форме безобидных традиций, но, тем не менее, весьма действенных. Известно, что традиционной плохой приметы у летчиков служит появление врача в белом халате на аэродроме, у моряков женщина на корабле. А вот как относятся к приметам спортсмены. Когда нас спрашивают, верим ли мы в приметы, писал Борис Майоров, Мы искренне отвечаем — нет. И действительно, кто сказал, что мы верим в приметы? Просто иногда не хочется искушать судьбу. Помню, в 1963 году в Стокгольме Аркадий Иванович Чернышов увидел в метро монету на Орле. Он проехал две лишние остановки, чтобы поднять ее и чтобы никто не заметил этого. Он проносил ее до конца чемпионата в кармане. Мы тогда выиграли. А я в прошлом году нашел шиллинг в Венском отеле и носил его весь чемпионат, и даже привез этот шиллинг сюда, в Гренобль. Команда отправляется на игру. Сажусь. В автобусе какая-то женщина. Заходит Аркадий Иванович. Я его спрашиваю. — А эта женщина с нами поедет? — Не волнуйся, попросим выйти, — отвечает он. — Женщина в автобусе — это плохо. Юность, 1968, номер 12, страницы 100 и 101. В настоящее время вопросы управления психическим тонусом человека посредством внешних раздражителей выходят из разряда чисто теоретических разработок и находят все более широкое практическое применение. На транспорте, в промышленности, в области управления энергетическими и технологическими системами, Проблема стимуляции психического тонуса и борьбы с утомлением, вызываемым монотонной деятельностью, решается все более настойчиво. Известный интерес представляют, например, исследование Муравова, показавшее стимулирующий эффект функциональной музыки на состоянии и работоспособности оператора. Он проявляется в сокращении периода врабатываемости в повышении работоспособности и эффективности отдыха при выполнении монотонной работы. Во многих случаях функциональная музыка нейтрализует дискомфорт среды. Согласно данным Березиной, после специальных музыкальных и цветомузыкальных воздействий производительность работы в ряде случаев увеличивалась на тридцать-пятьдесят процентов а ошибки уменьшались на 21-23%. По данным Брайловского, положительно влияет на стимуляцию уровня бодрствования и переменное освещение рабочего места оператора. Как показали опыты, особенно эффективно такое воздействие в периоды наибольшего падения работоспособности между тремя часами 30 минутами и 7 часами утра. Влияние цвета на психическое состояние человека было отмечено еще Гёте. Все цвета с этой точки зрения он подразделял на две группы. Цвета бодрящие, оживляющие, возбуждающие, красно-желтые. И цвета, порождающие беспокойство, мягко-печальное настроение, сине-фиолетовые. Зеленый цвет занимает промежуточное положение и вызывают, по мнению Гёте, состояние спокойной умиротворенности. Красно-оранжево-желтые цвета производят на нас впечатление чего-то теплого. Синие цвета, напротив, вызывают чувство холода. У художников развлечение теплых и холодных цветов стало общепринятым. В психиатрии хорошо известны факты улучшения настроения меланхоликов при помещении их в комнату с красным освещением и наоборот, успокоение людей в маниакальном состоянии в помещении, освещенном синим цветом. Таким образом, методы саморегуляции психического тонуса посредством изменения внешних условий